Глава двадцатая. Переломанные кости, разбитые сердца. Он не рухнул в бездну, а повис над ней, удерживаемый неведомой силой. Одежда на спине натянулась, затрещала, словно его держала невидимая рука. «Куда собрался, опарыш?» — прошипел чей-то голос прямо в ухо. «Бежать надумал? С нашим... имуществом?» Наверняка ответ должен был оказаться достойным сына Намарха, и таким же остроумным, как те шутки, которыми он сыпал в компании любителей смолы. Но, как назло, спитамен растерял все мысли. Любые остроты исчезали, будто дым, стоило лишь опустить взгляд, и неважно, что мгновение назад он планировал прыгнуть. Теперь, подвешенный в воздухе, беспомощный, он внезапно понял, до земли слишком далеко. — Хотел прыгать? — прошипел все тот же голос. Но... — Ну, прыгай. А затем та же самая сила, которая удерживала его все это время, швырнула его вниз. Последние слова Спитамен услышал еще в полете, а осознал, уже ощутив под собой твердь. Он приземлился на обе ноги и не совсем удачно подставленную руку. Причем основной вес тела пришелся именно на руку. Запястье подогнулось, и вслед за оглушительной болью пришла волна онемения. Сверху раздался хохот. Спитамену не нужно было поднимать голову, чтобы понять, что он... «Никого там не увидит». Совсем рядом другой голос произнес. «А теперь отдай нам то, что тебе не принадлежит». Наверняка это был второй невидимка. Кто именно спитамен не знал? Ему лишь почему-то казалось, что наверху на лестнице был белозубый, а внизу его встретил молчаливый убийца и следопыт, иностранец. Спустя мгновение вторая часть догадки подтвердилась. Горло спитомена обхватили незримые руки. Призрачные пальцы вцепились в шею, протыкая кожу, сдавливая гортань. Хватка была железной. А кроме того, спитамен по-прежнему не видел перед собой противника. Невозможно было сказать, что перед ним за человек и что отражается в его глазах в этот момент. Есть ли там место жалости? Хоть капля сожаления от необходимости совершать подобное. Или взгляд убийцы холоден и бесстрастен? Спитамен был лишён даже этого. Ему показалось, что воздух мгновенно выкачали из легких. Зрение спитомена начало затуманиваться. Внезапно он осознал, что умирает. Его не убило плавание по каналу, не достали барда модификанта пуля стражи и меч клирика. Но вот теперь, кажется, его время пришло. И умрет он от рук того, кого даже не способен увидеть. Впрочем, что это меняет? Удивительно, но в эти минуты спитомен рассуждал довольно-таки связно. как будто вернулся Ариста, рассудительный и спокойный. Возможно, он и не способен видеть нападающего, но ведь тот по-прежнему здесь. Его руки обхватывают спитоменовую шею, глаза бешено вращаются, рот перекошен от злобы, и из него вырывается прерывистое, пахнущее гнилью дыхание. Помня, что противник прямо перед ним, Спитамен нанес удар. Целиться он не мог, а потому ударил прямо. Костяшки кулака столкнулись с чем-то мягким. Раздался хруст. Спитамен понял, что попал невидимке в переносицу. Недолго думая, он нанес второй удар. Кулак угодил в челюсть, губы лопнули, словно пара переспелых фруктов, и спитамен ощутил, как вылетают выбитые зубы. Все же эти двое не более чем люди, хотя и невидимые. Он ударил в третий раз. На этот раз в его руке была зажата сфера. По непонятным причинам спитамен достал ее из кармана и сжал в кулак. Удар был сокрушительным. В стороны полетели капли крови, настоящей алой крови, которая в темноте казалась черной. А кроме того, стала видна часть лица нападавшего. Серая дряблая кожа, один глаз и часть щеки. То место, куда пришелся последний удар, неожиданно потеряло свою невидимость. Зрелище было жутким. Спитамен видел, как бешено вращается подвешенный в пустоте глаз, как сокращаются под дряблой кожей мышцы лица, словно человек старается что-то сказать. Но гораздо хуже, там, где плоть исчезла, она не пропадала одномоментно, а постепенно истончалась. И под этим тонким клочком кожи при желании можно было рассмотреть сухожилия, хрящи, фрагмент кости. Неким образом то, что спитамен нанес удар кулаком с зажатой в нем сферой, повлияло на маскировку невидимок. И он ударил еще. На этот раз кулак угодил противнику в шею. Кожа там мгновенно проступила, и не только. показались части. «Чего? Гортани?» спитамен увидел длинную влажную трубку, ведущую в никуда. Сверху к ней крепились белесые волокна мышц, а также нечто напоминающее частокол из фрагментов белого цвета. Спустя мгновение он догадался, что это зубы. Хватка противника ослабла. Спустя пару ударов бешено колотящегося сердца пальцы отпустили горло. Способность дышать вернулась к спитамену не сразу. Некоторое время он просто хватал ртом воздух. Если это и можно было назвать триумфом, то продлился он недолго. Внезапно Спитомен почувствовал приближение второго нападающего. Он мгновенно сообразил, что Белозубому вполне хватило бы времени спуститься по лестнице и прийти на помощь товарищу. Как и несколько мгновений назад, чьи-то сильные руки обхватили его горло, затем подняли над землей. Спитомен ощутил, как натягиваются мышцы шеи. Дыхание, которое он так старался восстановить, всего мгновения назад перехватило. втянутый в легкий воздух, так и остался внутри. А затем та же рука швырнула его прочь. Он ударился о стену одного из соседних домов. Пострадало сразу всё — голова, спина, но больше всего досталось затылку. На мгновение от шока и боли бродяга потерял способность видеть. Однако даже самое острое зрение было бесполезным. В отличие от своего друга-иностранца, белозубый оставался невидимым. Помня, как ему помогла сфера, спитамен выставил ее перед собой, словно оружие. И понял, что сходит с ума. Белозубый двигался быстро, но от этого его тело проявлялось еще быстрее. Стали видны кости и мышцы, кожа только на к спитамену руках, поскольку именно они оказались ближе всего к сиянию сферы. То, что произошло потом, заняло всего мгновение. Спитамен держал сферу перед собой. Ее свечение внезапно стало нестерпимо ярким, как будто в руке у него находилось миниатюрное солнце. Его светом залило все вокруг. Свет был чистейшего белого цвета, как будто в воздух излилась чистейшая морозная белизна. Сияние было настолько сильным, что спитамен почувствовал, как за веками разболелись глаза. Раздался крик, и почти сразу к нему присоединился другой. Спитамен почувствовал, что глаза за веками сейчас сварятся. Не было ни тепла, ни жара, просто ощущение, что он больше никогда не сможет разлепить веки. А затем все неожиданно закончилось. Оба крика прервались. Так, словно одним мечом перерезали сразу две глотки. Приоткрыв глаза, Спитамен увидел нечто невообразимое, странное, пугающее. Оба нападающих скорчились на земле. Их тела проявились полностью. Теперь перед ними были просто двое обнаженных людей. Спитамен вгляделся в их лица. Первое, что привлекало внимание, Необычайно узкие глаза и острые, как будто вылепленные неумелым скульптором скулы. Зекамцы. До этого он всего лишь дважды видел представителей этого народа. В первый раз в поместье отца, куда их делегация явилась для того, чтобы провести торговые переговоры. Как выяснилось позже, отец собирался подкупить их щедрыми дарами. В другой раз это случилось уже здесь, в Завараше. Спитамен видел повозку и сидящего в ней человека с узкими глазами и выдающимися скулами. По всему периметру повозка была отделана узорами из цветов, птиц и изящных линий. Работа была тончайшей. В том, что касается ремесел, зикамцы достигли больших успехов. Оба раза спитамен видел представителей этого загадочного народа издали. Зекамцы двигались и вели себя так, будто их окружал невидимый пузырь, в который не имел доступ никто из окружающих. Даже сам Намарх Завараша держался на расстоянии и не протягивал руки для рукопожатия. Сейчас питамен видел зикамцев в третий раз в жизни. Пока он рассматривал тела, что-то стало происходить непосредственно с ним. Под действием света сферы плоть проявилась, стала видимой, тела выглядели как обычно. Некоторое время. А затем начался обратный процесс. Прямо на глазах плоть стала распадаться. Жирными, толстыми лоскутами слезала кожа. Обнажились мышцы, черные, влажные. Раступили канатики сухожилий, бугры-хрящей и, наконец, сами кости. Только что он видел перед собой человеческие тела, а в следующую секунду вместо них лежали две горсти черного пепла. Окружающий прохладный воздух помог спитамену прийти в себя. И вместе с тем внезапно навалилось осознание произошедшего. Обессиленный он облокотился о стену одного из зданий. Очередной порыв ветра окончательно смахнул останки праха с мостовой. Сфера сначала помогла лишить зикамцев маскировки, а затем и вовсе сожгла их. Так чем же она была на самом деле? Оружием? Спитамен решил учесть это на будущее, а пока... Сунул почти холодный предмет в карман и тяжело опустился на камни. Покидая место недавнего побоища, бродяга захватил с собой одну из накидок. Она принадлежала иностранцу. Когда спитамен поднял ее, по земле загрохотали металлические рамки. Одежду он накинул на плечи, а рамки отшвырнул прочь ударом ноги. Одежда оказалась по-настоящему удобной и тёплой. Она почти доставала до земли, полностью закрывая ноги. Голову он укрыл капюшоном. Как только лицо оказалось в тени капюшона, Спитамен понял, что сумеет без проблем покинуть город. Не имело значения, куда идти. Нужно было выбраться, а для этого предстояло пройти десяток улиц, встретиться со стражей ворот и, возможно, объяснить, почему одинокий человек оставляет безопасные стены города посреди ночи. Однако накидка была скроена из хорошей материи, которую точно не мог бы позволить себе сбежавший от правосудия бродяга. Поэтому, скорее всего, либо на него просто не обратят внимания, либо это внимание не будет столь уж пристальным. В своем новом одеянии спитамен был похож на аристократа, возвращающегося с поздней гулянки и не желающего демонстрировать лицо. Что ж, вот он и преобразился в аристов вновь. Кто знал, что спустя столько лет жалкого существования на улицах Завараша ему вновь пригодятся речь и манеры аристократа? Спитамен улыбнулся, шагая по улочкам давно мёртвого квартала.